нестойкая доблесть подданных в защите своего царя. Пусть жители Утики изменят своей верности сломленные бедами, пусть придаст Цепиона счастье, сопутствовавшее в Африке его имени. Но давно уже сделано все, чтобы Катон не понес урона. «Все-таки он побежден?»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 Не всегда сохранится в ней нынешний порядок, И какой-нибудь день собьет ее с нынешнего пути. Всему свое время. Все должно родиться, вырасти, угаснуть. Все, что ты видишь, что вращается над нами, Окружает нас, на чем мы стоим, Как на прочнейшем основании, Все убывает и сходит на нет.